Некий Фрейгольд имел место, которое в то время обогатило бы всякого, но по собственной честности не нажил ничего и вышел из службы чистый, беден. Его представили к пенсиону. Государыня отвечала, что он, конечно, сберег что-нибудь из своих экстраординарных доходов. Ей доложили, что он формально ничего не имеет. «Или он дурак», — отвечала она, «или честнейший человек» и в обоих случаях имеет надобность в пособии, и подписал указ. В 1789 или в 1790 году адмирал Чичагов одержал блистательные победы над шведским флотом, которым командовал сначала герцог Зюдерманландский, а потом сам шведский король Густав III. Старый адмирал был осыпан милостями императрицы, получил Андреевскую ленту, 1388 душ крестьян, потом орден святого Георгия первой степени, еще 2417 душ, а предключении мира похвальную грамоту, шпагу, украшенную алмазами и серебряный сервиз». При первом после того приезде Чичагова в Петербург императрица приняла его милостиво и изъявила желание, чтобы он рассказал ей о своих походах. Для этого она пригласила его к себе на следующее утро. Государыню предупреждали, что адмирал почти не бывал в хороших обществах, иногда употребляет неприличные выражения и может не угодить ей своим рассказам. Но императрица осталась при своем желании. На другое утро явился Чичагов. не приняла его в своем кабинете и, посадив против себя вежливо, сказала, что готова слушать. Старик начал. Не привыкший говорить в присутствии императрицы, он робел, но чем дальше входил в рассказ, тем больше оживлялся. И, наконец, пришел в такую восторженность, что кричал, махал руками и горячился, как бы при разговоре с равным себе. Описав решительную битву и дойдя до того, когда неприятельский флот обратился в полное бегство, адмирал все забыл, ругал трусов шведов, причем употреблял такие выражения, которые можно слышать только в толпе черного народа. «Я их... я их...» — кричал адмирал. Вдруг старик опомнился, в ужасе вскочил с кресла, повалился перед императрицей. «Виноват, матушка! Ваше императорское величество!» Ничего! Кротко сказала императрица, не дав заметить, что поняла они пристойные выражения. Ничего, Василий Якович, продолжайте. Я ваших морских терминов не разумею. Она так простодушно сказала это, старик от души поверил, опять сел и докончил рассказ. Императрица отпустила его с чрезвычайным благоволением. Император Павел Первый. 1754-1801 годы. Император Павел I, приходя к Иорданскому подъезду Зимнего дворца после Крещенского парада, заметил белый снег на треугольной шляпе поручика. — У вас белый плюмаш, сказал государь. — А белый плюмаш составлял тогда отличие бригадиров, чин которых в армии Табели о рангах соответствовал статским советникам. — По милости Божьей, Ваше Величество! — ответил находчивый поручик. — Я никогда против Бога не иду. — Поздравляю бригадиром! — сказал император и пошел во дворец. Во время своих ежедневных прогулок по Петербургу император Павел встретил офицера, за которым солдат нес шпагу и шубу. Государь остановил их и спросил солдата, чью ты несешь шпагу и шубу. «Моего начальника, прапорщика, нэн», — ответил солдат, указывая на офицера. Прапорщика, сказал государь с изумлением, — «так поэтому ему стало быть слишком трудно носить свою шпагу, и она ему, видно, наскучила. Так надень-ка я на себя, ему отдай свой штык с портупеей, которые будут для него полегче и поспокойнее». Таким образом, этими словами государь разом пожаловал солдатов офицеры, а офицера разжаловал солдаты. Пример этого произвел сильное впечатление в войсках, и офицеры начали строго держаться формы. Через несколько недель государь смиловался над несчастным прапорщиком и возвратил ему чин. Бригадир Игнатьев уехал, или лучше сказать, бежал от супруги Анны Александры, рожденной Волковой.